Вопрос 26. В чем различие понятий либидо и секс? Перед свадьбой. Он. Ура, наконец-то! Я уже дождаться не мог. Она. Может, мне уйти? Он. Нет, даже не думая об этом. Она. Ты меня любишь? Он. Конечно. Она. Ты мне когда-нибудь изменял? Он. Нет, как тебе такое в голову пришло? Она, будешь меня целовать? Он, буду. Она, будешь меня бить? Он, ни в коем случае. Она, могу тебе верить. После свадьбы слушать реплики в обратном порядке из невыдуманных историй. Это разные понятия, хотя нередко их смешивают. О либида мы уже говорили. Слово «секс» латинского происхождения — означает половые отношения. Секс, таким образом, это половые отношения, совокупность психических реакций, переживаний, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения.